Глава 104. Рон Далтон, дежурный офицер военной базы, размещенной на острове, дважды перечитал текст сообщения. База в джунглях была крошечная, места хватило только для взлетно-посадочной полосы, а все наземное оборудование управления оставалось в 30-футовом жилом вагончике. Беспилотный самолет-разведчик... Хищник не имел ангара и перевозился в разобранном виде в ящиках, которые обслуживающий персонал называл гробами. Выскочив из вагончика, Далтон бросил взгляд на взлетно-посадочную полосу, где выруливал на стартовую позицию четвертый самолет. «Остановить!» — крикнул он в плотный воздух джунглей. «Заглушить двигатель!» Один из наземных специалистов встал и обернулся, но, очевидно, не разобрал слов командира Заревым-хищника. «Какие — Какие-то проблемы? — послышался голос за спиной у Далтона. Офицер обернулся. Это был Харис, чудаковатый парень, который постоянно возился с компьютерами и ни с кем не разговаривал. Далтон решил, что это как раз тот, кто ему нужен. — Необходимо прервать операцию, — сказал он. — В системе наведения произошел сбой. «Да — Да? — спросил парень. В его глазах, прежде пустых, вдруг мелькнула искра удовлетворения, какой Далтон до сих пор ни разу не видел на лице Харриса. Это ему не понравилось. — Ты ведь не знаешь, кто такой я, да? — продолжал парень, улыбаясь так же странно. — О чем ты взорвался, Далтон? Это очень серьезно. — Я же сказал, ты не знаешь, кто я такой. Улыбка парня стала жесткой. Далтон развернулся. У него не было времени на какие-то мальчишские игры. Пробормотав что-то себе под нос, он шагнул обратно к вагончику, и мысли его уж были заняты другим. Поэтому Далтон не думал о Харисе, когда лезвие ножа вошло ему под лопатку и пронзило сердце. — Вот, видишь, — равнодушно промолвил парень, перешагивая через скрипящего в предсмертной огонь офицера. — Я смерть.